Она подходит к огромному платиному шкафу, открывает дверцу, и комнату наполняет теплый аромат вербены. Все полки сверху донизу битком набиты белоснежным бельем, но сейчас, когда на него падает отблеск отполированной временем дверцы, оно принимает неуловимый нежно-золотистый оттенок. И в комнате с единственным окном, затянутым шторой, как бы возникает еще один источник света, немыслимо мягкого. Ах, какая женщина, подобная Мушетти, хоть раз в жизни не мечтала о таких сокровищах. При любых других обстоятельствах ее восторженное остолбенение быстро сменилось бы злостью, но сейчас она их прям слишком измучена. Она вдыхает этот незнакомый аромат, ей чудится, будто ладони ее ощущают ласковое прикосновение этих светоносных тканей, их прохладную свежесть. В день смерти матери нельзя возвращаться домой в таком виде, как у тебя. Такой день надо чтить. Поверь мне, детка, это великий день. Ты хоть раз думала о смерти, а? Мушетта молчит. Она по-прежнему не сводит глаз со шкафа. И внезапно мысль о смерти сливается с образом этих стопок, беспорочно белого белья. я это знаю, и толк в смерти доверительным тоном продолжает загадочная ее собеседница». И в мертвых толк знаю. В твои годы я боялся мертвецов, а теперь я с ними беседую. Конечно, это только так говорится, что беседую, и они мне отвечают по-своему, но отвечают. Похоже на шепот, скорее даже на легкое дуновение, идущее из недр земли. Как-то я попытался объяснить это нашему Кюре, но он меня разбронил. По его представлению, мертвые на небесах. Сама понимаешь... Я не стала ему перечить, но от своих мыслей не отреклась. Раньше, в давние времена, мертвых, говорят, почитали. Да что там, обожествляли. Видишь ли, дочка, это должно было бы быть самой настоящей религией Все живое — это одна грязь и смрад. Ты скажешь, что покойники тоже не слишком хорошо пахнут. Кто ж спорит, когда сидр бродит, от него тоже разит коровьей мочой. А смерть, как и сидр, должна сначала перебродить. Она семенит в угол комнаты, кладет на постель большой сверток, аккуратно завернутый в салфетку. «Если бы я все это людям рассказала, вынимая булавки, которыми сколот салфетка, она одну за другой зажимает их губами, они бы мне в лицо расхохотались. Да ты сама. Признайся-ка, что ты тоже, если бы не такой день, мне вслед гримасы бы строила. Только сегодня твое сердечко спит. И постарайся, дочка, не разбудить его до срока». Это лучшие минуты в жизни. Я-то ничем не могу помочь людям, которые по-настоящему проснулись. У таких злоба всегда на чеку. Лучше уж сунуть руку в барсучью нору. Когда ты сегодня утром в первый раз прошла мимо его дом помнишь? Ты вдруг остановилась посреди дороги. Все твое личико спало, а вот глаза не спали. А когда я тебя во второй раз увидела, и глаза твои тоже спали. К чему ее будить? Вот что я про себя подумала. Ведь она уже испила свою чашу горечи, разве нет? Последние слова она таинственно шепчет прямо в ухо Мушетти, и та решается, наконец, приподнять склоненную голову, взглянуть на свою собеседницу. «Я знаю, ты меня поняла», — произносит старуха, и морщинистые ее щеки разовеют Бьюсь об заклад, что у вас дома даже простыни нет для погребения. Прямо жалость смотреть, как здесь покойников обрежают. Подумай только, ведь до Рождества Христова их умащивали душистыми маслами, благовониями зовутся. Да это целое состояние стоило. А теперь покойников даже не обмывают. Да что говорить, самого Маркиза и того похоронили, не побривши, с грязными ногтями. Если бы они, дочка, смели, они бы покойников сразу в гроб запихивали, и Кюре еще похвалил бы их. Что толку, что он ходит вокруг гроба, докропит да его святой водой, да ладаном кодит? Все равно он мертвецов бренной оболочкой обзывает. Так вот ты могла бы пропустую сумку сказать. Горец какое, а с усопшим надо обращаться бережнее, чем с невестой, лелеять его, прихорашивать, прежде чем он отыдет в землю, где и очистит. В выцветших ее глазах зажегся огонек, теперь они совсем как два подснежника. Мушетта смотрит на нее, разинув от удивления рот. Ясное дело, старуха упивается одной лишь ей ведомыми картинами. Какое-то пугающее простодушие послышалось в звуках ее голоса, залегло во всех ее чертах, застыло в улыбке. Отнесу простыню, самую свою лучшую простыню. Мы вместе ее деткой обрядим. А сделаю это я для вас, потому что ты слушаешь меня и не смеешься. Люблю я юность. Надо тебе сказать, что я родом не отсюда. Ты даже никогда про такой край не слыхала, горный край. В нашей деревне как кончится осень, так солнце больше не увидишь. Встает оно слева, заходит справа, и даже не может высоко в небо подняться и показать людям свою круглую дурацкую физиономию». А зимой из-за земля такая твердая становится, что мертвых не закапывают. Поставят гроб в пустой сарай до весны, покойник у него и не делается, на холоде промерзает. Ты только представь себе, кладбище было как раз против нашего дома. Там и церковь стояла, самая обыкновенная, наполовину каменная, наполовину дощатая. А так как дорога туда не слишком хорошая, вечно обвала до лавины, кюре по полгода к нам не поднимался Вместо него по воскресеньям Ризничий Евангелие читал. «Ничего не поделаешь. Места у нас мало. Кладбище разместили на площадке, а стены площадки уходили отвесно вниз на сотню метров. Кладбище крохотное, величиной с ладонь, зато ты и вообразить себе не можешь, до чего же прелестное. Я ночью вставал им любоваться. Даже без луны можно было различить кресты».